В машине долго ехали молча. На нее вдруг накатило позднее осознание случившегося. Как это она решилась? Будто помимо ее воли произошло. Да еще и высказалась так обидно напрямую. Другого, мол, люблю, а вас вряд ли полюбить смогу. Неужели Борис Борисовичу не обидно? Ведь наверняка обидно. Высвободила ладошку из-под Вероникиного одеяльца, нашарила его руку, коснулась слегка пальцами, проговорила тихо. «Я буду вам хорошей женой, Борис Борисович, честное слово». Смешно, конечно, прозвучало, почти честное пионерское. Он сжал ее пальцы, ответил быстро, даже слишком быстро. «Я знаю, Наденька, ты не думай, я все, все понимаю» и поднес ее ладонь к губам, прикоснулся к ней летучи, несколько церемонно даже. «Не думай сейчас ни о чем, и не бойся, все будет хорошо, я тебя ни в чем торопить не стану, вообще не стану, как скажешь, так и будет». Она на миг поймала в зеркале заднего вида удивленно насмешливые глаза водителя, посмотрела в них прямо. Тот отвёл взгляд, неловко поднял плечо, почесал ухо о жёсткий воротник куртки. А она снова повторила, уже громче, «Я буду вам очень хорошей женой, Борис Борисович». «Да, Наденька, только ты это по-другому скажи, пожалуйста». «А как?» Она удивленно опасливо уставилась на него, повернув голову. «Ты скажи, я буду тебе хорошей женой, Борис». «Тебе, понимаешь?» Надо ведь как-то начинать. Ой, да, конечно, я буду тебе хорошей женой, Борис. Переглянулись, улыбнулись друг другу понимающе, и сразу напряжение отпустило. Первое, самое неловкое. Давай я, Веронику, подержу, а ты подремлешь немного. Нам ехать часа четыре, не меньше. Да быстрее доедем, Борис Борисович. Дорога хорошая, бодро откликнулся со своего места водитель. — А ты не торопись, Саша. Видишь, не один еду, а с женой и с ребенком, с моей дочкой Вероникой. Ох, с каким удовольствием, с какой гордостью он это произнес, с женой и ребенком. Повеяло вдруг от его голоса чувством защищенности, незнакомым доселе, неизведанным. Даже когда Сережа ладонями по тете Полиному столу стукнул, объявляя о своей решимости взять ее с собой, у нее не возникло такого чувства, и расслабилось все внутри. Повело, как на качелях, и от чего-то плакать захотелось. Он потянулся, ласково выудил из ее рук спящую Веронику, заворковал что-то нежное, приоткрыв край одеяльца на ее личике, Она Надю и впрямь сонливость напала. Веки отяжелели, смежились сами собой. И задремала, изредка открывая глаза. Один раз очнулась от дремы. Тихая мелодия разбудила. Водитель Саша радиоприемник включил. «Меж нами памяти туман». Открыла глаза, подняла голову. За окном лес, зимняя дорога с поземкой. Где-то далеко в сознании билась мысль – прощай сережа теперь уж точно навсегда будь счастлив сглотнула подступившие слезы уснула уже крепко впервые наверное за последние дни проснулась от тихого голоса бориса борисовича Наденька просыпайся приехали выйди из машины прими у меня не кушу, не куша, надо же как он веронику назвал, а что вполне ничего звучит. Ника, не куша. Водитель выскочил из машины, внес вещи в открытую Борис Борисовичем дверь дома. Она вслед за ними осторожно ступила на высокое крыльцо. Вошла, огляделась. Как странно здесь все устроено. Вроде и дом, а на городскую квартиру похоже. Большая прихожая плавно перетекает в гостиную с большими окнами, с камином, с святой лесенкой куда-то вверх. «А куда лесенка? На чердак?» «Нет, лесенка ведет на второй этаж Наденька». «А что, дом двухэтажный?» «Да, я сейчас все-все покажу. Дай мне не кушу, я ее пока на диван положу». Стянула с себя куртку, сапоги, прошлась по гостиной, провела ладонью по израстцам камина, оробила слегка. «Ничего себе, я в таком доме никогда не была» это теперь твой дом наденька привыкай здесь все довольно комфортно устроено знаешь моя жена очень долго болела не могла ходить и я старался чтобы ей хоть немного повеселее было вот все здесь перестроил и окна большие сделал чтобы света в гостиной было больше и камин и даже жалюзи сам из деревянных планок изготовил тогда о жалюзи еще никто слыхом не слыхивал вот посмотри Он подошел ближе, потянул за веревочку, и легкие деревянные планки побежали весело вверх, освобождая синее от зимних сумерек окно. Нравится? Да, да, здорово. А наверху спальня. Пойдем, покажу. Спальня тоже оказалась большой, с широкой квадратной кроватью, застеленной белым меховым пледом. Она встала в дверях со страхом, ее разглядывая. А там дальше еще комната есть. Она твоей будет, Наденька. Ловко поймал он на лету ее страх и отбросил в сторону. Я еще раз повторяю, что не собираюсь торопить события. Более того, для меня они, ну, скажем, не все определяют в моем к тебе отношении. Я хочу, чтобы ты это поняла и и не боялась меня. Да, я все поняла. Спасибо тебе, Борис. Там в твоей комнате и кроватку для Вероники поставим. Я завтра схожу куплю. Ой, а мы же коляску у тети Любы забыли. Ничего, новую купим. Еще лучше. Ну, пойдем вниз. Еще кухню не показал. Сейчас какой-нибудь ужин с Варганем на скорую руку. За ужином он деловито приступил с расспросами. «Где бы ты хотела учиться, Наденька? Наверное, были у тебя какие-то планы?» Да, были. Хотела в медицинский поступать. У меня аттестат хороший, четверошный. Мог бы и пятерошным быть, конечно, если бы... Ну, четверошный – это тоже очень хорошо. Бодро проскочил он через ее неловкое, если бы. Правда, у нас в Егорьевске по этой части только медучилище есть. А еще сельскохозяйственный техникум. Давай мы с тобой вот как сделаем. Ты позанимаешься остаток зимы и весну, посидишь над учебниками, а потом в областной центр поедешь, в медицинский институт поступать. Ой, а Вероника? А что Вероника? Вероника учиться не помешает. Она к тому времени уже ножками пойдет. Сначала в ясли определим, потом в садик. Но как же вы, ой, то есть ты, как же ты будешь с ней один? В медицинском же нет заочного. «А как все отцы справляются, когда жены высшее образование получают?» «Ну, не знаю». «Да все будет хорошо, не волнуйся. Если не справлюсь, няньку найму. Да и областной центр от нас недалеко, всего полтора часа езды на электричке. Так что ты все дальше и дальше от родных мест удаляешься. А хочешь, так в свой город поезжай, откуда приехала? Нет! Зачем? Что ты? Я туда никогда не поеду». Вот и договорились. Теперь относительно формальностей. Завтра пойдем в ЗАГС, заявление подадим. Уже завтра? А чего тянуть? Мне же надо отцовство на Никушу оформить. Надеюсь, ты не против, если я официальным отцом стану. Нет. Она быстро опустила глаза, глотнула чай из чашки. Подумалась вдруг, как стремительно решилась ее судьба. «Правильно тетя Люба сказала, иногда утром не знаешь, что вечером произойдет. Если, конечно, самой отдаться этой судьбе в руки, плыть щепкой по течению, куда вынесет. А что делать, если течение бывает сильнее тебя?» Жить-то надо, и дочку поднимать надо. И любовь тут выходит ни при чем. Бесполезная для обычной жизни вещь любовь. По крайней мере для ее жизни. Так уж вышло, ничего не поделаешь. Ну, чего задумалась, устала? Время позднее, иди отдыхай. Да и не куш, пора кормить, наверное. Да, она вот-вот проснется. Я утром уеду по делам, а ты тут походи, «Погуляй по дому, присмотрись глазом, хозяюшки. А ближе к обеду я за вами заеду. Будьте обе готовы. Поедем документы подавать. Знаешь, какая у тебя будет по мужу фамилия? Какая? Колокольчикова. Ух ты, какая красивая! А то и для Никуши. Ты только послушай, как красиво звучит Вероника Колокольчикова. Сплошные звоночки слышатся. Динь-динь-динь». Утром она проснулась от солнечного луча, прорвавшегося сквозь полоску жалюзи. Подняла голову. Все-таки, как необычно они на окне смотрятся, эти полоски. Прямо как в заграничном фильме каком. Вероника уже проснулась, лежала себе рядом, помалкивала, усиленно жевала засунутый в рот кулачок. Надя потянула ее за пухлую ручку. «Эй, отдай!» «Гу-гу!» – растянула та беззубый рот в улыбке. «Есть хочешь? Ага, хочешь, понимаю. Ну, иди сюда. Ты моя любимая Вероника Колокольчикова. Давай, завтракай на здоровье!» Потом, когда Вероника уснула, Надя тихо спустилась по лестнице в гостиную. Подошла к окну, потянула за веревочку жалюзи. Белое солнце ослепило. Пошло гулять по комнате, по-хозяйски. Заиграла зайчиками на глянцевых изразцах камина. Как же хорошо в этом доме. Светло, чисто. Вроде и мебели лишней нет, а уютно. Диван с креслами у камина. Обеденный стол в углу. Стеллаж с книгами во всю стену. А книги, книги-то какие! Полное собрание сочинений Пушкина, Лермонтова, Лескова. А вот синенький восьмитомник любимого Чехова. У них дома точно такой был. Опустилась на диван, еще раз огляделась. Стало быть, она здесь хозяйкой будет. Смешно, как маленькая хозяйка большого дома. А еще жена, уважаемая дама Надежда Ивановна Колокольчикова. Да, жена. Только ведь, как известно, жены в отдельных от супружеской спальни светелках ночь не проводят. «Ну да ладно, об этом потом. Придет время, и оно как-нибудь само собой. Нет, пока лучше не думать. Страшно пока. Лучше сходить на кухню, чаю попить, да позавтракать. Скоро Борис приедет». Через месяц в в Сканзаксе их расписали. От торжественной регистрации они отказались, присутствовали только свидетели, старинный друг Бориса, толстый лысый Володя, да его жена Галя, бойкая, приветливая хохлушка. Свадьбу решили тоже скромную играть, чтобы все свои... Так на шо вам эта свадьба сдалась? Такие расходы, ловко перетирая тарелки из сервиза, щурилась на солнце Галя. Сделали один вечерочек для друзей, другой для Бориных сослуживцев, и все дела. На невесту шфату все одно не наденешь, у нее ж вон дитя, да и для сослуживцев я бы не зробилась. Там у тебя, Боря, одни злые бабы работают, будут потом про Надейку лясы точить. «Еще же и дитя! Не дай божечки сглазят!» Веронику, слава богу, злые бабы не сглазили. Но инцидент на вечерочке для сослуживцев так и случился. Прямо за столом расплакалась вдруг одна из приглашенных сотрудниц. Полноватая стареющая блондинка с ярко накрашенным ртом. Ее споры отвели на кухню, и уже оттуда слышалась нервная слезно-отчаянная. Да я перед ним пять лет, га, пока наплясывала, как идиотка. Он меня ни разу даже в гости не пригласил, а тут соплячка какая-то. Откуда она вообще взялась, аферистка? Да ей только дом нужен, это же понятно. А он слюни распустил, моя наденька, моя наденька. «Рая, прекрати немедленно!» — увещевал ее женский испуганный голос. «Ты же интеллигентная женщина. Что ж ты себе позволяешь? Как можешь так говорить про Бориса Борисовича? Ага, еще надо разобраться, на какие шиши он себе дом отгрохал. Все только и носятся вокруг. Честный, неподкупный. Я вот сообщу в ОБХСС. Пусть проверят, откуда эта честность взялась». Она сидела, как говорится, ни жива, ни мертва. Глянула сбоку на Бориса, он лишь улыбнулся виновато, плечами пожал. Потом взял ее ладонь, поднес губам и произнес тихо. «Не обращай внимания, Надюш, у нас Раиса Сергеевна очень эмоциональная женщина. Прекрасный сотрудник, добрый человек, но иногда чего-нибудь придумает себе такая. Прости, у нее просто истерика, не обращай внимания». «Да я и не обращаю», — легко улыбнулась она, успокоенная ровной интонацией его голоса. «Я думаю, сейчас горячая подавать или чуть позже? Не надо сейчас, пусть она там на кухне успокоится». «А ты правда честный и неподкупный?» «Нет, я казнократ и взяточник, рыцарь синяя борода, на завтрак питаюсь исключительно молодыми симпатичными девушками». Она хмыкнула, глядя в его чуть насмешливое доброе лицо, подмигнула заговорщицки. «А я известная аферистка, всю жизнь только и делала, что обманывала честных мужчин». И рассмеялись оба едва слышно, чувствуя, как образовалось между ними хрупкое уютное единение. А так, в общем, других неприятных инцидентов на их скромной свадьбе не случилось. Все нормально прошло. Вывели из кухни успокоившуюся с виноватыми хмельными глазами Раису Сергеевну. Надя пошла хлопотать с горячим. К полуночи гости разошлись. Они вдвоем дружно перемыли посуду, спать легли как и до свадьбы в разных комнатах. Так прошел месяц, другой. Март наступил, ветром весенние запахи принесло, время любви, время надежд. По вечерам ее совесть стала мучить. Сколько же можно тянуть? Пора долги за комфортное супружество отдавать. Не Немаленькая понимать должна. И хватит себя уговаривать этим. Потом как-нибудь, да само собой, не выйдет. Борис, конечно, терпеливый и понимающий человек, но он в первую очередь мужчина, тем более законный муж. В одной из ночей так и не смогла заснуть. Все вертелось сбоку на бок, потом решила для себя – хватит. В конце концов, не на голгов же ей идти, всего лишь в постель к мужу. Встала с кровати, оправила волосы перед зеркалом, чуть оттянула с плеч рубашку, вдохнула-выдохнула пошла он испуганно поднял голову от подушки что наденька случилось что нибудь с никушей и тут же понял ничего не случилось сел на постели глянул как она старательно мастится на вторую половину кровати натягивает на себя одеяло произнес тихо я тебя не тороплю Нать. она привстала обхватила его за шею молча потянула к себе. Тут же услышала, как начало бухать сердце Бориса, как тяжелой прерывистой волной пошел воздух в легкие. И поцелуй, такой осторожный, такой нежный, что и страх куда-то пропал, прижала к себе его голову, ощутив под ладонью явно обозначившуюся на теме проплешину. Ну, проплешина, и что с того? Многие мужчины, бывает, вообще в молодости лысеют. И у папы, помнится, была такая, да что там, все можно пережить, ведь не Голгофа же.